30. Флорида, январь 2011 года. Спустя 7 лет после драмы. Бабушка регулярно приглашала дядю Соло на ужин. Когда я гостил у него, я к ним присоединялся. В тот вечер она заказала столик в рыбном ресторане на севере Майами и оставила на автоответчике дяди Соло указания относительно костюма. «Мы идем в шикарный ресторан, Сол. Ты уж постарайся, пожалуйста. Перед выходом дядя Сол, облачившись в свой единственный блейзер, спросил меня. «Ну, как я?» «Ты великолепен». Бабушка была иного мнения. Приехали мы вовремя, но поскольку она пришла раньше, то сочла, что мы опоздали. «Во всяком случае, ты вечно опаздываешь, Сол. Но имеем в виду, что сегодня, раз с тобой Марки, я подумал, что вы застряли в пробке». «Прости, мама». «И посмотри на себя. Неужели нельзя было найти рубашку под цвет пиджака?» «Марки сказал, что так неплохо». «Правда сказал», — подтвердил я. Она пожала плечами. «Ну, если Марки считает, что неплохо, значит, неплохо. Он же у нас звезда. Но ты, Сол, мог бы немножко последить за собой? Раньше ты был такой элегантный». «Это было раньше». «Да». Только что звонили монклеры. Натан хочет летом пригласить нас к себе. Думаю, тебе надо проветриться. Он говорит, что купит билеты на самолет. — Нет, мама, не хочется. Я же тебе уже сказал. — Вечно ты говоришь нет. Упрямый как осел. Натан весь в меня, покладистый. А тебе всегда все надо делать по-своему. Ты как твой отец. Вот потому вы и не ладили. — Ничего подобного, — возразил дядя Сол. «Именно так! Если бы вы оба не были такими несговорчивыми, все бы пошло иначе!» Они немного поспорили. Потом мы заказали ужин и съели его в почти полном молчании. В конце бабушка вышла из-за стола, сказав, что ей нужно в одно местечко, и оплатила счет, чтобы не смущать сына. Перед отъездом она поцеловала дядю Соло и незаметно сунула ему в карман 50-долларовую бумажку. Она уселась в такси, Парковщик подогнал мой рейндж-ровер, и мы вернулись домой. В тот вечер, как обычно, дядя Сол попросил немного покатать его просто так. Он не указывал точное направление, но я знал, чего он ждет. Я ехал вверх по Коллинз-авеню, мимо прибрежных домов. Иногда добирался до Форт-Лодердейла. Иногда сворачивал на Авентуру и кантри клуб драйв и проезжал перед зданиями времен славы Балтиморов. Наконец он говорил, «Поехали домой, Марки!» Я так и не знаю, чем были для него эти поездки, уступкой ностальгии или попыткой бегства. И мне казалось, что скоро он попросит меня свернуть на трассу И-95, ту, что идет на Балтимор, и мы вернемся в Оук-парк. Пока мы бесцельно катались по Майами, я спросил дядю Соло, «Что произошло между вами с дедушкой? Почему вы двенадцать лет не разговаривали?»